«Итак, гувернер где-то здесь». Я решил немедленно вернуться в Россию, несмотря на тетки на моленье оставаться за границей, которые она регулярно присылала мне в письмах. Я зашел проститься с Достоевским. Федора Михайловича не было. Пришли деньги от издателя, и он в очередной раз отправился выкупать вещи из ломбарда. Она сказала, «Я вам всякое наговорила, забудьте. Я счастлива с ним». Вы ушли, а мы долго говорили о Евангелии и Христе. Я так радуюсь, когда он говорит со мной не только о сахаре в кофе. Вы знаете, Федя все утро писал об этом убийстве. Оно не дает ему покоя, рождает кошмары. Я боюсь припадка. Вчера ему приснился сон. Он летит над городами, покрытыми красным покрывалом. И жалко звонят колокола. Он проснулся, долго молчал, потом рассказал сон и добавил «Это будущее». «Россия, вымытая кровью». И все это она произнесла простодушно-буднично. В этом доме о мироздании, о мировых катастрофах привыкли говорить бы того, как о сладком тортике. В дверях она сказала, «Жаль, Алеша, что уезжаете. Он хотел, чтобы вы к нам почаще заходили. Его очень заинтересовал ваш друг. И он просит вас найти его или на худой конец передать ему наш адрес». Я пробыл в Петербурге неделю и уже перестал бояться, когда жандарм принёс повестку из третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии и попросил расписаться. Сейчас трудно представить ужас, который вызывало одно это название. Дрожащими руками я держал повестку, в ней писалось, что по причине длительного нахождения за границей, согласно постановлению МВД номер такой-то, Я должен явиться завтра в 9:00 утра в третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии. Отлегло от сердца, понял, что это обычный интерес к долгопутешествующему. Что ж, я путешествовал с тётушкой по Швейцарии, знакомился с красотами сей страны, потом лечился на вододах, и я решил не сообщать об этом вызове тётушке. Но чем ближе был день, тем больше я боялся, ведь были встречи с Бакуниным. Заочно приговоренным сенатом к вечной каторге. И с Марксом, и с самим Герценом, и, наконец, с проклятым Нечаевым. Но надо было идти. Утром выпил кофе и, кивнув к швейцару Тихону, вышел на набережную. Был промозглый петербургский день. Я вошел в подъезд страшного здания. Пожалуй, это был самый пугающий дом в Петербурге. Ходили ужасные слухи об удивительном устройстве пола в нем. После покушения на государя и бегства моего губернатора тётка решила предостеречь меня от опасных идей и рассказала о чудовищном наказании, о особом устройстве в третьем отделении. Это был пол, который придумал некто Шешковский, глава тайной полиции во времена великой императрицы. Императрица, переписывавшаяся с Вольтером, отменила пытки, но кнут оставила, подчеркнув тем самым благодетельную в нашем незрелом детском обществе отку родительскую пользу кнута и шишковский соорудил особый пол, который проваливался вниз вместе с человеком, и там внизу человека поролли. Причём на этом дело не кончалось. Вскоре о порке шишковский продолжал заботиться, узнавали в полку выпоротый То есть по кодексу дворянской чести обесчещенный дворянин, как правило, вынужден был уходить в отставку. Об этом устройстве в полу знало не только тётка, слухи ходили по столице. впоследствии Фёдор Михайлович рассказывал, когда его арестовали он и все его соратники по делу, прослушавшие ужасные истории про проклятый пол, придумали идти вдоль стен, стараясь не попадать на середину пола, где, скорее всего, был спрятан механизм. Но в тот день, когда я вошёл в ужасное здание, надпись из Дантова ада вертелась в моей голове. Я предъявил повестку жандарму, стоявшему у дверей. Он как-то мельком, обнадеживающе несерьёзно взглянул на повестку и пропустил меня внутрь. Я поднялся по мраморной лестнице, на ней бронзовая дева держала светильник. Видно это была аллегория истины. На втором этаже стоял другой жандарм, как оказалось, поджидавший меня. Проверил повестку, забрал ее и велел идти в конец коридора. Совершенно пустынный коридор с ярко-красной ковровой дорожкой и множеством одинаковых дверей, между которыми висели портреты отечественных инквизиторов, руководителей учреждения. В самом конце коридора, в золотой раме, парадный портрет государя. Там, видно, и помещался кабинет главного руководителя. Но я так и не успел достигнуть портрета государя, когда одна из одинаковых дверей открылась, и навстречу мне шагнул приятнейший раз во щеке господин самой веселой наружности. Он спросил меня, — Князь Волкий, не так ли? — Полковник Кириллов, к вашим услугам, прошу со мной. И пригласил меня войти в открытую дверь. — Позвольте, но в полученном приглашении... Так я назвал повестку. — Значится, его превосходительство граф Шувалов. Это пустая формальность. У добрейшего Петра Андреевича хватает занятий милостию государь, помимо разбирательств в шалости молодых людей. Так что прошу. Мы вошли в небольшую комнату, где стояли маленький стол, кресло и стул. Прошу, он указал на стул. Я колебался, стараясь придумать, как бы мне не сесть. Он мило засмеялся. Нас слышены легенды о бедном Шишковском. Тут-то смотрели жались к стенке в коридоре. и добавил, вольготно усаживаясь в кресло. — Садитесь, садитесь, милый друг, в ногах, правда, нет. И будем с вами приятно беседовать. — Ну, что там нас с вами? — В каком безобразии отметились? — сказал он шутливо, доставая из портфеля объемное дело. Я решил быть строгим. Об этом я хотел бы спросить вас, милостивый государь, по какому делу меня потревожили. Мой ответ мне понравился. Хотя страх с каждой минутой неумолимо овладевал мною. Ага, вздохнул Кириллов и вместо ответа углубился в чтение видимо моего дела. Скорее последовала сердитая фраза: "Что же вы замолчали, любезнейший? Докладывать о ваших шалостях времени у нас немного". Опять углубился в бумаги. Чувствуя себя полным идиотом, я ответил склонённой головой, что докладывать мне совсем нечего. "А я думал, вы хотите доложить нам, как по кружкам ходили". где покушение на государя готовилось, как с государственными преступниками знакомились, как за границей общались с приговорённым к каторге господином Бакуниным и весьма зловердным немцем Марксом, не говоря уже о господине Герцене и господине Нечаеве, организовавшим убийство и бежавшим из России. Я не успел ответить, ибо в этот момент мой стул покачнулся, и я полетел вниз.